Глава двадцать вторая Добравшись до автосервиса, первое, что я услышала от Вадима, было «Зина, ну ты вредная!» – проговорил он сквозь смех. «Я вредная? Да я очень полезная!» – не согласилась с другом, но улыбочку скрыть тоже не смогла. Что ж, вот мы и на месте. Надеюсь, сегодня будет без приключений, потому что я что-то устала от них. Тоскливо смотреть на людей, которые идут против букв закона, желая как можно больше навредить другим. Я таких людей не уважала, а сильно презирала и тихо ненавидела. Автосерыс представлял собой комплекс сооружений, большое скопление машин и бегущих за вперёд работников. которые по уши были в мазуте и масле. Ребята что-то активно чинили, когда мы заглянули в один из гаражей и быстро оценили ситуацию. Люди, простые люди, возможно, чуточку одаренные, только совершенно не знающие об этом. Потом мы нашли того, кто был менее занят, и уточнили. А Захаров Виктор Сергеевич тут часто бывает? «Не бывает совсем», – пожал плечами грузный мужчина. «Вот чаще бывает там, где дорогие рестораны, молодые девушки, банька и отдых. Тут он только зарплату нам платит через третьих лиц, да узнает о работе от своего помощника». «А как работается?» – уточнил Вадим. Мужик скривился, показал большим пальцем вниз и пошел дальше. «Тупик», – прокомментировал друг. «Угу», – пробормотала я, раскачиваясь с пятки на носок и обратно. «Делать что будем?» А делать решили вот что. Раз уж наглеть, так наглеть по-крупному. «Поехали к нему в гости», — невинно предложил Вадим. «Сказано же, может быть где угодно, а мы рискнем». «Риск — дело благородное, поэтому мы вернулись к машинам, где я позвонила Пашке, который адрес нам и переслал». «Какой незаменимый парень!» — хмыкнул друг. «Сколько всего может найти?» «Поэтому его и надо завербовать!» — таинственным шепотом произнесла я. «Чтоб работал только на нас!» Тут мы естественно рассмеялись. За окном уже достаточно стемнело, когда мы подъехали к огромному дому. Нам ведь завтра на работу не надо? уточнила я. Нет, отозвался Вадим. Звуки какие-то странные раздаются. Он выскочил из машины и одним махом перепрыгнул через забор. Я от такой наглости чуть было не забыла, что мы приехали сюда вдвоём. И мне тоже желательно как можно быстрее перебираться через ограждение. Сказано сделано. Не так изящно, как это вышло у лекаря, но на свои две ноги я приземлилась достойно. Ого, пробормотала я, видя, как Вадим откачивает грузного мужчину, лицо которого осенело прямо на глазах. Откуда достал бассейн, пробормотал Смирнов и принялся читать заклинание, а я подошла к краю бассейна, где плавала до боли знакомая рыба. Увидев меня, она распахнула свою челюсть, но нападать не спешила, стала отплывать. Отравление от укуса, проговорила громче, чтобы Вадим меня услышал. Возможно, добавилась к этому аллергия на рыбку. Присела на корточки и позвала: "Цю-цю-цю, моя маленькая, быстро ко мне, иначе высушу". Рыба стала подплывать ко мне, да не одна, а с помощниками. Насчитала ровно 3 штуки. И да, осупы были чуть изменены с момента нашей последней встречи. Видно, что все дозрели или самостоятельно стали вида изменяться. Сидите и молчите, приказал я коллеге, поднимаясь. Я дом проверю. Вадим ничего не ответил, а сосредоточенно колдовал. Отвлекать его не имело никакого смысла. Ещё ошибку допустит, она будет стоить жизни нашему свидетелю. Мои предположения были таковы: Раз начали всех отлавливать, других кого не успели, решили убрать своими силами. Вариант? Вариант? Ещё какой? В доме было подозрительно пусто и тихо, но вот моя сила говорила об обратном. 1 2 3 4 5. Я иду вас всех искать. Кто плохо спрятался, тому не сдобровать. Предлагаю сразу сдаться. вдались два смелых человека две женщины которые осторожно вышли из кухни имя должность уточнила улавливая любой шорох но было тихо тихо как в склепе всё как я люблю марта старший повар представилась женщина в возрасте света горничная трясущимся голосом отозвалась вторая марта светлана присаживайтесь в гостиной смелее никто ругать вас не будет потому что не факт что выживет «Лучше скажите, гости в доме были сегодня?» Женщины переглянулись. «Мужчина приходил?» – откашлялась Марта. Высокий и худой, с белыми волосами. «Ни слова больше, я все поняла. Посидите немного, я сейчас всех найду. И продолжим разговор». Найти всех удалось почти сразу. А вот собрать в одном месте нет. Некоторые оказали сопротивление, бросая в меня предметы быта. Кто-то даже кабинет вскрыл ради того, чтобы там найти укромное место. а я там нашла пригласительные на пятничное мероприятие кучу бумаг которые забрала с собой и фотографию двух старых друзей захарова и сафронова последний числился мэром и был главным подозреваемым на данный момент но обо всём по порядку Собственно, все, кто сопротивлялся, так или иначе в гостиную спустились и притихли, когда поняли, каким образом добрались до первого этажа. Кто-то даже в обморок упал от счастья, когда понял, что познакомился с самой настоящей магией. Вздохнула и позвонила Ромову. "Да, уточнил мы, мужчина. Вы там институт ещё не сожгли?" уточнила, "а то мало ли какая перед нами поставлена задача. Нам это и не надо". усмехнулся начальник тринадцатой команды. «Всё, что нужно было, мы сделали». «О, отлично. Тогда бери с собой службу надзора и езжай по адресу». Тут я его быстро продиктовала. «А вы там что забыли?» Я лишь махнула рукой, а Ромов прекрасно понял, что отвечать я не буду. Зато приехал сам минут через десять, когда все до единого давали показания и рассказывали мне о странном госте, который бывал в доме, но редко. И что сегодня этот самый гость пришёл с каким-то подарком, но вот каким именно никто не знает. Зато знали мы. Рыба, кстати, к приезду Андрея решила умереть и частично самоуничтожиться. Так что вроде как улик почти не было, но это почти. Захарова Вадим откачал и отправил в службу надзора долечиваться. Там он обязательно всё-всё должен будет рассказать. Ведь не зря я, Вадим, так долго над ним колдовал. Какая-то тёмная история, пробормотал лекарь, продолжая сидеть на том же самом месте. Так я тебе и сейчас подсвечу. К нам, пылая как факел, шёл довольно Борис. Ну и денёк, ничего ж ты так, он ткнул пальцем себе в грудь. Просто очень надо, иначе взорвусь. Да, пожалуйста, махнула на него рукой. Мне вот всё ясно. Мне тоже иногда надо. Корнее сел ближе к воде, чтобы вовремя потушить пожар. Плать при этом перестал, лишь волосы одни и горели. Это было похоже на спичку, которая вот-вот догорит до тла. История вполне логичная. Не согласился Андрей и прижал меня к своему теплому боку. Сейчас просто убирают тех, кто так или иначе замешан в происходящем. И щеки, кстати, некоторых магов стали находить. Истощенных, потерявших память, но хоть живых. Из общего круга подозреваемых остались мелкие маги, которые никак не могут повлиять на ход событий. команда под номером 3 Сафронов Станислав Семёнович, который вернулся в город как час назад. Вроде как под подозрение не попадает, но это он так думает. Мы снова помолчали и уставились вперёд. На встречу нужно попасть любым способом, пробормотал Вадим. Попадём, заверил его Ромов. Ещё на гонки надо попасть, пробормотал я. Не знаю, о каких гонках идёт речь, воодушевился Борис. «Но я с Петровой!» «О!» – спохватилась. «Твоя машинка тоже подойдет для этого дела!» И мы снова поделились на команды. Вадим выбрал соседа по дому, полагая, что огневик водит лучше, чем я. А Ромов просто побоялся меня одну оставлять, потому что приключения меня всегда поджидают в самом неожиданном месте. «Знаете...» зивнула, поднимаясь на ноги. Того парня на красной машине нужно вывести себя всеми известными и не очень способами. Он сын мэра, а мне будущий заезд уже нравится, рассмеялся Корнеев. Всё, домой. А дома нас уже заждались. Милана выбежала на дорожку и помчалась к Вадиму, который даже руки раскрыл, заключая мальотку в объятия. Ведьма же стояла в это время на крыльце и прижимала руки к груди, внимательно наблюдая за открывшейся картиной. Скоро повяжут нашего товарища по рукам и ногам, произнёс корнее в себе под нос. Есть хочется. Пашка же, который вышел нас встречать, сразу стал перечислять, что успел приготовить нам на ужин. Вот какое ему управление, восхитился я. Шеф-повар он, самый настоящий. Надо его с дядей Женей познакомить. Идея не лишена смысла. Пришлось согласиться со мной Ромову. Этот день наконец-то закончился тихими разговорами за чашкой чая. Только на этот раз мы не говорили про работу, ни в коем случае. Больше мечтали о том, где проведём путешествие, кто и куда хочет отправиться. Настя сидела тихо, как мышка, и просто слушала нас, опустив голову. Дочка её уже крепко спала почему-то снова у меня на коленях, а я была только и рада, чувствуя себя на своём месте. на правильном. А ты куда поедешь? уточнила у девушки, которая пожала плечами. Пока что о своих грандиозных планах нам поведал только Корнеев. Вот у кого будут разнообразные выходные с большими путешествиями, походами и приключениями. Наш огневик собрался покорять горы, желая поставить флаг на самый пик. Вот несколько не сомневалась в нём. Такие мечты обязательно должны осуществляться. Не знаю, Пожало плечами девушка. Нам ехать особо некуда, если честно, но надо искать новое место работы, дочку устраивать в садик. У меня есть чудесный домик рядом с лесом и рекой. Подал голос Вадим. Приглашаю. Анастасия смутилась, покраснела, а я не могла промолчать. Это уже не приворот действует. Я его уничтожила. Тут на меня ошкыкнул Вадим. А Настя покраснела ещё больше. Умилительная картина. А ты чем будешь заниматься один? Уточнил Корнеев. «А об этом мы расскажем вам, когда закончится работа. Вот как только разберемся с мэром, тогда и будет все-все известно», — ответил вместо меня Ромов. «Заинтриговал», — пробормотал Вадим, прищурив глаза. «А уж меня как? Словами не передать. Как бы хорошо нам не было, последние события отнимали силы. Пусть мы этого до конца не чувствовали, но следовало следить за собой, своим питанием и сном. Так что дитё у меня забрали, а домик наполнился тишиной, но такой уютный». что я быстро забралась под одеяло и улыбнулась, когда меня крепко-крепко обняли. "Спи", поцеловал волосы Андрей. "О люблю тебя". Ох, как сердечко застучало, вот-вот выпрыгнет. Но как же приятно слышать эти слова. "И я тебя, Ромов. Чего, что скрывать?"